Возглавлялся комитет лидером местных кадетов под Шибякиным. именовал себя беспартийным, но в целом разделял кадетскую идеологию и всецело поддерживал добровольческую армию. Комитет считал возможным войти в состав правительства лишь при условии признания принципа «Единой России» и разрешения вопроса о самостоятельности Азербайджана только Всероссийским учредительным собранием. Второе. Совет славяно-русского общества. Организация, созданная лицами, прибывшими из Тефлиса, находившимися в близких отношениях к азербайджанскому министру внутренних дел и получавшими субсидии от правительства. Политическая физиономия его была крайне неопределённа, с уклоном вправо. Тактика соглашательская. Комитет откликнулся с чувством глубокого удовлетворения на призыв мусульманских руководящих кругов принять участие в политической жизни Азербайджана, надеясь тем еще более укрепить русское влияние и сознание необходимости единения с Великой Россией. Третье – Прикаспийское правительство, созданное Бечераховым в составе русских и армянских социал-революционеров, переехавшее из Петровска и претендовавшее на управление Северным Кавказом и Прикаспием, включая Бакинскую губернию и Закаспийскую республику. Правительство считало себя в духовной связи с Камучем и Уфимской директорией и полагало необходимым свергнуть азербайджанское правительство и установить свою власть. Четвертое, наконец, левые организации, партия СССР, интернационалистов, рабочие, профессиональные союзы, объединенные в рабочей конференции, не говоря уже, а чисто большевистских, проповедовали и работали деятельно в пользу установления советской власти. Соглашение между русскими небольшевистскими организациями не состоялось. Точно так же безрезультатными оказались совещания, устроенные русским национальным комитетом с представителями татар и армян из-за решительной непримиримости татар. При таких условиях Томсон решил опереться на существующее азербайджанское правительство. В составе его дано было два места русским и одно или два армянам. Точно так же в созываемом парламенте русским было предоставлено 10 мест. Несколько мест армянам и евреям, и по одному грузинам и полякам. Представители этих национальных меньшинств предложено было избрать соответствующим национальным советам. В состав правительства и парламента от русского населения вошли только члены славяно-русского общества. Правительство хана Хойского в большинстве своем состояло из членов партии Муссават, и путем административного воздействия такое же большинство получилось в парламенте. 13 декабря на торжественном заседании парламента председатель его объявил, что он остановился на Хане Хойском, как на лице наиболее достойном формировать новое правительство. Хан Хойский прочел декларацию, в которой определена была первая и важнейшая задача правительства, единодушное желание, которое было высказано здесь, в парламенте, представителями всех фракций, а именно о независимости Азербайджана, правительство всемерно будет стараться разрешить окончательно. Что, однако, не исключает возможности свободному Азербайджану вступить в теснейшую связь с другими государствами, образовавшимися на территории России, а также и самой Центральной России. А через два дня генерал Томпсон актроировал рожденную им власть особой прокламацией. Ввиду образования коалиционного азербайджанского правительства под председательством хана Хойского, Сим объявляю, что союзное командование будет оказывать полную поддержку этому правительству как единственной местной законной власти в пределах, Азербайджаном.